Глава 27. Вера. Я жду ответа. Зачем ты его ждешь, если уже знаешь? Откладываю на стол лопатку, выключаю плиту. Становится холодно и неуютно. Стою в почти прозрачной футболке на голое тело. Хочется прикрыться и уйти. Не заставляй меня спрашивать несколько раз. Слишком грубо, словно режет по-живому. Отпираться и врать нет смысла. Егору все и так уже известно. Он принял информацию, сделал выводы. Он успешный бизнесмен. Аналитика — важный момент в бизнесе. Он проанализировал, сложил даже не два плюс два, а один плюс один. Но я продолжаю молчать, хотя знаю, говорить придется. Но душу наизнанку выворачивать не буду. Никогда не умела. — Как тебя зовут? Говори! Сильный удар ладони по мраморной столешнице. Голос вибрации проносится по моему телу. Вздрагиваю. Интересно, он сможет меня ударить? Если он чуть не задушил Снежанну лишь за то, что она назвала меня подстилкой, то что он сделает со мной за ту правду, которую он хочет знать? Бессонова Вероника Геннадьевна, так меня зовут. Отворачивается от меня, смотрит в окно, на залитую слепящим солнцем улицу. — Кем приходится тебе Бессонов Анатолий? Не хочу отвечать. Вообще ничего не хочу. Не хочу. Не могу больше находиться здесь. Я задыхаюсь от той ненависти и злобы, что исходит от мужчины. Также, но совсем по другой причине, я задыхалась под ним вчера, получая удовольствие. А сейчас начнется не разговор, а допрос: что, где, когда, зачем будет выворачивать меня наизнанку? скрывать старые раны и выдавливать гной той моей жизни, которую я так пытаюсь забыть, и бегу, не оборачиваясь. Сука. Он приходится мне мужем. Буду говорить максимальную правду. Пусть подавится. Глебушка уже постарался, рассказал в лицах, кому и кем я прихожусь. Наверняка сделал меня боевой подругой, помогающей перевозить дрянь и подавать патроны. Что-то делала в моем доме. Работала экономкой. И только... Да. Видно, он не хочет верить тому, что ему сказали. А зря. Пусть верит, так легче. Так было бы проще, задавая он другие вопросы. Рассказала, встала, ушла, забыли друг друга. А в нем идет сопротивление и борьба. Нет хуже борьбы с самим собой. «Как ты попала в мой дом?» Я приехала в этот город за несколько дней до того, как пришла в твой дом. Мне нужна была работа. В кафе торгового центра услышала разговор двух женщин. Видимо, одна, представитель агентства, предлагала работу другой. На столе был оставлен буклет с написанным от руки телефоном Тамары Степановны. Я позвонила и через два дня приехала в особняк. «Как у тебя все складно. Ты думаешь, я поверю в твои сказки? Вся такая правильная и гордая». «Строила из себя снежную королеву, а на деле...» «А на деле оказалась подстилкой», — резко перебиваю. «Ты это хотел сказать? Словами Снежанны? Теми словами, за которые ты ее душил? Еще не поздно попросить прощения, она простит». Поворачивается, бледные, челюсти плотно сжаты, слышно, как скрипят зубы, делает шаг навстречу, но пошатывается и отступает на два назад. «Уходи. Я хочу, чтобы ты ушла, как бы тебя ни звали». Дважды меня просить не надо. Вытирая вспотевшие руки о края футболки, иду мимо, удерживаю себя, чтобы не бежать. Горло подкатывает предательский ком обиды и слез. Прикосываю внутреннюю сторону щеки, отвлекая себя физической болью, когда так безумно больно на душе. Я уговаривала себя не любить, не привыкать, не давать себе слабину. Но меня так накрыли эти чувства, которых я никогда не знала. Ну вот теперь рыдай, идиотка. Ищу свои вещи, белье, чёрное платье, черное пальто. все печально чёрное, как моя жизнь. Слезы текут сами, я не в силах их остановить, вытираю рукавом, чтобы Егор их не видел. Жалкое зрелище. Вообще, я никогда не думала, что мои слезы должны кого-то тронуть. Они — это моя личная трагедия, эмоции, гормоны. Назовите это как хотите. Никто не подходил и не спрашивал, что со мной, почему я плачу. Толя считал, что это моя блажь, ну, мол, иди поплачь, может, станет легче. Его они не трогали, как и мою мать, но при ней я старалась не плакать и ничего не просить. Как можно просить заботу, ласку, любовь? Надеваю сапоги, щека искусана в кровь, чувствую ее мерзкий стальной вкус во рту. Ищу сумку, там паспорт, хоть и не мой, и деньги, без них никуда». Стянусь рукой за шарфом Егора, но, отдергиваю, я не имею права на его вещи, на его жизнь, на него самого. С третьего раза получается открыть замки на входной двери. Каблуки громко стучат по каменному полу. Лифт, консьерж. Все в точности, да наоборот, как было вчера, но я одна со своими ненужными никому слезами и вагоном обид на эту гребаную жизнь. На улице солнце, оно слепит глаза, И мороз, жуткий мороз. Чувствую, как леденеют щеки и руки. Не знаю, где нахожусь, куда идти. Надо было вызвать такси и поехать на вокзал. Но как дура поперлась на улицу, лишь бы уйти, лишь бы не видеть разочарования с примесью презрения в глазах Егора. — Стой! Постой! Вера! Вероника! — Слышу, меня зовут. Голос Егора а я стою, словно застывшая, не в силах повернуться. Позади быстрые шаги возникают впереди меня, закрывая собой солнце. «Постой, послушай, я не хотел. Чёрт, как трудно!» Пытается отдышаться, пальто распахнуто, от него идет пар. Он всегда такой горячий. «Что ты не хотел?» Мой голос скрипит, как снег под каблуками. «Не хотел тебя оскорбить. Я совсем так не считаю». «А как ты считаешь?» Срываюсь на крик. Ком обида, злость и отчаяние разрывается внутри. «Ты именно так считаешь? Не надо себя обманывать, Егор! Посмотри на себя! Ты весь такой идеальный и правильный! Вешаешь ярлыки, делаешь выводы!» «Я далеко не идеальный и правильный!» Ты получил информацию и сделал вывод, что я жена то ли беса. Пришла в твой дом обмануть, что я притворялась и играла, что во мне нет ни капли правды, только ложь. Но скажи, какова моя цель, не знаешь? Так вот я скажу: ее нет! Ты и твой Морозов ничего не знаете о моей жизни, почему и как я стала женой Бессонова, как жила, почему ушла? Да не трогай меня! Егор пытается взять меня за руки, прижать к себе. Я в полнейше накрывшей меня истерики. Меня колотит, как одержимую. Успокойся, Вера, прошу тебя. Пойдем поговорим. Не хочу с тобой ни о чем говорить. Ты выгнал меня. Сказал уходить. Я ушла. Отпусти меня. Сквозь пелену слез ничего не вижу. Горло сдавливает крик и хрип. Пытаюсь убрать его руки от себя. Сажусь на корточки. Накрываю голову и вою от боли. От дикой. Скручивающий все тело боли.